Великая царица. Переемником Тутмоса I стал еще более выдающийся монарх. Это был не Тутмас II, его сын и наследник. Тутмос II правил вместе со своим отцом до конца периода правления Тутмоса I, от своего имени правил очень короткое время, если вообще правил. Точнее, истинным наследником была женщина, дочь Тутмоса I и жена Тутмоса II. Для египетских принцев было совершенно обычным явлением жениться на своих сестрах. Этому могут быть даны разные объяснения. Может быть, наследование власти в стране изначально происходило через дочерей, процедура которая, возможно, возникла в примитивный период, до того, как утвердилась идея патриархата, или это произошло в те времена, когда женщины управляли сельскохозяйственными работами, пока мужчины охотились, и поэтому владели страной. Ультраконсервативные египтяне придерживались античных представлений и, возможно, думали, что царский сын не является истинным царем, пока не женится на царской дочери, являющейся истинной наследницей. Могло быть также, что египетские принцы считали нужным жениться на своей ровне, снобистское отношение, часто встречающееся в царских домах. Однако египетский царский дом не мог найти равного за весь период их славы, Снабизм мог диктовать им браки братьев с родными или неродными сестрами, если у отца была не одна жена, как это часто и бывало. Тутмас II женился на своей сводной сестре Хадшепсут. Когда Тутмас II умер в 1490 году до нашей эры, его сын от наложницы должен был теоретически стать новым фараоном под именем Тутмас III. Но Тутмас III был слишком молод, чтобы править, и Хадшепсут, Его тетя и мачеха, стала регентом. Она была очень сильной женщиной и очень скоро прибрала всю власть фараона к рукам. В памятниках, которые она построила, Хадшипсуд всегда представляла себя в мужской одежде и в виде мужчины, без груди и с бородой. Она, первая в истории выдающаяся царица, известная нам по имени. Борода не решала всего, конечно. Хадшипсут не могла управлять армией и не ожидала, что военачальники или, вероятно, даже простые солдаты будут подчиняться женщине. Возможно, у нее даже не было особого желания быть полководцем. Период ее правления стал мирным интервалом в воинственной истории династии, и она принялась обогащать страну промышленным путем, а не путем завоеваний. Хадшипсуд была очень заинтересована в рудниках Синая, например, и пыталась увеличить объем египетской торговли. Царица построила прекрасный храм на противоположном от у в берегу реки, и его стены были украшены сценами торговой экспедиции в пункт, которую она устроила. Тщательно и не без изящества были изображены чужеземные животные, включая пантеру и нескольких обезьян. Эти сцены также показывают великую царицу, наблюдающую за транспортировкой двух обелисков из каменоломин недалеко от первого порога. Обелиски вначале создавали в честь Ра, бога солнца. Это были большие, узкие, слегка конусообразные каменные столбы, стоявшие вертикально и с пирамидообразным предметом на верхушке, покрытым светящимся металлом, чтобы ловить лучи священного дня предназначались ли они для того, чтобы отбрасывать тень, которая могла служить как солнечные часы. Слово обелиск произошло от греческого игла, термин, использовавшийся поздними греческими туристами как вид юмористического преуменьшения. Обелиски были впервые воздвигнуты во времена Древнего царства и тогда не были особенно высокими. Египтяне делали их из отдельных кусков красного гранита, и такие куски было очень трудно хорошо обработать, если они были большими. Обелиски в 3 метра длиной считались достаточно высокими. Но во времена Среднего Царства, когда строились пирамиды поменьше, строительству обелисков уделяли больше внимания. Их ставили перед храмами по одному с каждой стороны двери. Гелиополь был особенно богат подобными сооружениями. Они во множестве возвышались там, каждый с глубоко вырезанными иероглифами, спускающимися по поверхности, указывающими имя и титул фараона, в период правления которого они были построены, вместе со всевозможными хвастливыми надписями, которые захотел включить фараон. Один из обелисков Среднего царства был 20,4 метра высотой. В Новом царстве, когда пирамиды исчезли совсем, Воздвигать громадные обелиски стало почти приходящим увлечением. Тутмос Первый построил один высотой 24 метра, а еще два высотой 28 и 8 метра были установлены шипсуд. Самый высокий обелиск, дошедший до наших дней, 31,5 метра, находится в Риме. Другой, высотой около 20,7 метра, построенный в период правления преемника Хаджипсут, был перевезен в Центральный парк Нью-Йорка в 1881 году. Там он известен народу как Игла Клеопатры по имени самой известной царицы Египта, правившей, однако, почти спустя 1500 лет, после того, как обелиск был построен. Еще одна Игла Клеопатры находится в Лондоне. Только три из всех обелисков, которые были созданы, остались до сегодняшнего дня в Египте. Один в Гелиополе, и два на месте расположения Фив. Что касается их, то один существует со времен Тутмаса I, а другой со времен Хадшипсут. Эти обелиски представляют собой интересную загадку для современников. Они чрезвычайно тяжелые. Самый большой весит 450 тонн. Как строители могли поставить вертикально каменную глыбу такого веса, не сломав хрупкую конструкцию, принимая во внимание ограниченность средств, находящихся в расположении древних египтян. Предположительные методы проведения таких операций были разработаны, но не все египтологи согласны с деталями.